Глава семнадцатая. Это искать Бажена Орского казалось не так уж и трудно. Арди даже не пришлось обращаться за помощью к посыльным Черного дома, тем более что он собирался обсудить вопрос с Баженом без внимания их общего работодателя. Так что уже на следующий день Арди вновь обнаружил себя на Бальеро. Прошлым вечером он уже был здесь среди уличных музыкантов, нетрезвых поэтов, от живота гогочущих скульпторов, бедных художников, не очень социально ответственных девушек и разгульного вида юношей. Ордан забирал тест с репетицией, и они прогуливались до картинного моста, наслаждаясь никогда не спящим и не смолкающим районом. Летом тот утопал в цветах, огнях лей фонарей, звоне танцевальной музыки, в джазе, в крике, смехе людей и реве моторов модных автомобилей. Днем Бальеро мало чем отличался от своего вечернего убранства разве что выглядел более блеклым. Так что неудивительно, что Бажен прославился в большом своей нездоровой тягой к красивым женщинам и в равной степени неестественным влечением к крепкому дешевому алкоголю и поиску приключений на свое мягкое место. Арги заехала в университет, заодно взял копию расписания на будущий семестр, узнала ты в библиотеке, где недавно состоялась студенческая вечеринка, Они проходили с завидным постоянством. Поборол минутный порыв бросить все дела и остаться наедине с книгами и гримуарами, после чего, вооружившись нужной информацией, отправился на бальеро. Вечеринка, видимо, удалась на славу, так как о ней знала половина второй улицы, а в соседнем доме и вовсе оказалось разбито окно на третьем этаже. Стражи отгородили часть прифасадной лужайки от остальной улицы, отчего-то весьма рьяно оберегая покой смятых и поломанных кустов роз. Арди, придерживая короткополую шляпу, подаренную ему аркаром, посмотрел на разбитое стекло, а затем на кусты. Тут даже охотникам или дознавателем быть не требовалось, чтобы определить, что кто-то прошлой ночью выпрыгнул из окна и свалился прямо в кусты. Юноша, стуча по брусчатке тротуара посохом, подошел к рядовому второго ранга. Тот потел, на жаре в своем немного измыленном малом мундире, всем весом опираясь на приставленную к боку винтовку. Господин Страж, я. Господин Мак! небрежно перебил измотанный и тяжело дышавший служивый, сделайте милость, пойдите прочь. Ардан вздохнул и заглянув в глаза стража, выпустил на волю взгляд ведьмы. Они подскажете господин Страж, что здесь произошло? «Да чего тут рассказывать?» — отмахнулся страж, будто бы разом позабывший о своей недавней грубости. «Кто-то из ваших, измагов сбежал со студенческой вечеринки и не нашел ничего лучше, как обнаружить себя в спальне одной, скажем так, весьма своеобразной девицы. А где я могу найти данного мага?» «В управе», — пожал плечами страж, — отсыпается. «Его скрутили при попытке побега». «Побега? Откуда?» «Из спальни». Ардан задумчиво почесал затылок на вершем посоха. — А почему он сбегал из спальни? — неловко протянул Арди, не очень понимая, о чем именно идет речь. — Может быть, взгляд ведьмы подвел? Страж зазирался по сторонам, понизил голос до шепота и, приложив ладонь к рту, ответил. — Это девица? Едва — едва-едва слышно заговорчески шептал рядовой. — Она когда-то работала в черном лотосе, на щекотливых заказах. Сейчас вроде как у нее только один клиент, какой-то член Верховного Суда или что-то такое. — А-а-а! понятливо протянул Арди. Очень похоже на Божена. Тот не просто питал любовь к красивым женщинам, которые неизменно отвечали тому взаимностью. Но вдобавок к броской внешности те должны были обладать не менее крикливой биографией. К примеру, являться дочерью какого-нибудь лорда, еще лучше герцога, еще краше не дочерью, а женой или любовницей. — Какой, говорите, управе он находится? — 17-й. Благодарю. Арди коснулся пальцами полей шляпы и побрел вверх по улице. Благо, что 17-й управо стражи находился отсюда всего в нескольких трамвайных остановках. — И вам хорошего дня, господин Мак. По мере того, как ардан отходил все дальше, паузы между словами стража увеличивались. Тот, видимо, пытался понять, почему, как на духу, выложил незнакомцу всю информацию. Но так и не найдя резонного ответа, бросил бесплодные попытки разобраться в своем внезапном приступе болтливости. Арди же легко шагал по улице. Одетый, пусть и не в новый, но добротный костюм, который не спешили порвать когти демонов из звездных оборотней, не поджигали чужие заклинания и не норовили порезать пули и сабли. За спиной развивался зеленый блестящий плащ звездного мага без следов бесконечных штопок и починок, а на ногах и вовсе блестящие от лоска и воска легкие летние туфли. Жизнь, несмотря на ключ, подвешенный на шейный шнурок в компанию к фигурке дуба и клыка, налаживалась, ну или старательно делала вид, что налаживалась. Мимо проплывали автомобили, в основном вытянутые, с раскрашенными капотами, низкими крышами и почти отсутствующими багажниками, модные и дорогие, способные разгоняться до чудовищных 90, то и километров в час. Девушки в тонких притальных платьях еще 30 или 50 лет назад принятых бы знательное белье. Мужчины в костюмах различной расцветки. Вокруг цветы даже черная ньюва, неизменно бьющая о гранитные оковы берегов, не казалось такой холодной и мрачной, как обычно. Единственное, о чем жалел в данный момент Арди, что во время незапланированной прогулки ему не составила компанию ТЭС. Та поспешила в ателье, чтобы потрудиться над новыми заказами. Ардан хотел бы освободить невесту от необходимости работы на госпожу Акладову, дабы та могла полностью сосредоточить свое внимание на репетициях и музыке, но не имел на то возможности. Это удручало. Пока еще, правда, не в той степени, чтобы, как говорил Милар, посыпать голову пеплом. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Не обязательно темный, неприветливый. Порой он может стать ничуть не менее приятным или даже вожделенным, чем предшествовавшие ему события, но в равной степени неизменно бесповоротный. В данном случае в роли такого конца предстала семнадцатое управа, приплюснутое двухэтажное здание, беспардонно втиснувшее свои неотесанные грубые бока между талиями стройных и изящных домов Больеро. Как если бы в ряд молодых красавиц внезапно, с размаху, забежал один из вышибал трудившихся в Брюсе, сложенный из серого кирпича с нелепыми оконными рамами, выкрашенными в синий, и едва ли неуродливые алые алой дверью, венчавшей крыльцо того же цвета. У фасада вместо газона или лужайки асфальтовое покрытие, на котором отдыхало несколько служебных автомобилей и грузовиков. Несколько стражей курили рядом с ними и что-то обсуждали. Ардан вздохнул, покачал головой и смело шагнул через калитку. В его сторону метнулось несколько заинтересованных взглядов, но никто не подошел остановить или спросить, по какой причине он так уверенно шагает в сторону права. Часы для гражданских посещений еще не наступили, но стражи в виде посоха регалии звездного мага не лезли. Надумали себе что-то, какую-то вескую причину, по которой имперский маг следовал в управу, и продолжили курить. Им лишние проблемы и заботы ни к чему жалование от этого больше не заплатят и лишние увольнительные не дадут. Гарди поднялся по лестнице, открыл дверь и оказался в тесном помещении. По левую руку от него в деревянной будке за мутным стеклом с унылым видом читал газету дежурный. Впереди вился коридор, разделявшийся на два крыла. А вот по правую, в темном и пыльном углу за решеткой, начинавшийся в потолке и спускавшийся к полу, обнаружились задержанные. Два весьма нелесно пахнущих бездомных, которым их собственная одежда заменяла и палатку, и туалет. Арди не осуждал, просто подмечал детали. И один — голый человек, чей срам прикрывало полотенце для рук. Видимо, принес кто-то из стражей. Бажан, в чем мать родила, лежал на узкой деревянной лавке, приколоченной к стене. Его пах прикрывало белое полотно ткани, а сам он, нисколько не чураясь, ни запаха, ни компании, мирно дремал. Господин Мак, слинцой в голосе протянул дежурный, вы каком-то офицер по делу? Если же со своим вопросом, то часы для гражданских посещений указаны на входе. Добрый день, Арди, сняв шляпу, подошел к будке дежурного. Учитывая отношение корпуса стражи и второй канцелярии, он не спешил демонстрировать черное удостоверение. Я прибыл по вопросу моего коллеги, которого вы задержали прошлой ночью. Дежурный, некрупный, худощавый седовласый, слегка небритый мужчина поднялся со стула и глянул за спину Арди. А, этот. Ирский, Фирский, как его там? М да. Задержали. Вы его доверенное лицо нет, честно ответил Арди. Скорее хороший знакомый. Тогда, господин хороший знакомый, опускаясь обратно на стул, недовольно прогудел дежурный. Покиньте, пожалуйста, помещение. Где узнать часы для приема гражданских? Я вам уже сказал. Арди не сдавался. Послушайте, господин, юноша мазнул взглядом полычком стражи, капрал. Он ведь задержан по сути за мелкое хулиганство. Разбил окно, помел цветы, ничего такого, что... Еще дал в вколево одному из моих коллег, перебил индиком надувшийся дежурный, а это уже тянет на со стороны клетки раздался недовольный голос. Тянет на ничем не доказуемые деяния, господин служивый, не открывая глаз, нисколько не заботясь о своей ноготе протянул Бажен. Свидетели, кроме пострадавшей гордости сержанта уличной стражи, данному событию не сыщется, так что мой знакомый прав мелкое хулиганство. — А с учетом того, что я был задержан без надлежащего оформления протокола и сверк с моими документами, то вынужден вас огорчить, я подлежу немедленному освобождению. — Так что открывайте ворота, господин служивый. Ваша гостиница, конечно, ничего такая, но уж больно соседи своеобразные. В качестве подтверждения слов Иорского один из бездомных смачно соргнул и харкнул на пол чем-то больше похожим на слизь или аномалии, чем на сопли. — Вот придет господин капитан и разберется, кто там и что должен сделать, — чуть ли не прорычал дежурный. Ардан вздохнул и все же достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение. — Мне необходимо забрать данного мага, — коротко, но твердо произнес Арди. Дежурный, только взглянув на удостоверение дознавателя второй канцелярии, скривился так, будто разом целый каргамский лимон съел. — Забирай, проваливай, плащ! — цыкнул дежурный и буквально кинул на прилавок ключ от клетки. Ордан углу, отойдя к решетке, открыл замок. Бажен уже стоял на ногах, вновь в своем первозданном природном виде. Младенце лежало на лавке позади Иорского. — А, у них мои вещи! — спокойным ровным тоном ответил на неозвученный вопрос Бажен. Дежурный тем временем уже выложил на прилавок сверток с личными вещами Иорского. Тот быстро оделся, и уже через несколько минут они вдвоем шагали по улице. От божины сильно пахло алкоголем, бурной ночью и теми же запахами, в которые, как в одеяло, завернулись бездомные. Весьма своеобразное сочетание, от которого у Арди слезились глаза и слегка плыло сознание. Так что каждый раз, когда они проходили мимо цветочных клумб, Юноша старался на как можно больше срок задержать в сознании аромат бутонов, а не то, чем пах его знакомый. «Если бы я хотел размахивать удостоверением площад, то сделал бы так сразу», — прокрихтел Бажен. Он шагал в весьма странной манере, неудобно закинув руки за голову, сцепив пальцы замком под затылком. «Вот ты не шел и лежал на кровати». Абсолютно показушно беспечный вид, который Бажен старательно поддерживал круглые сутки. — И это место благодарности за то, что я тебя оттуда вытащил? — А ты думаешь, ковбой, я бы сам не справился. Иорский походи подмигнул какой-то миловидной девушке, шедшей под руку с достопочтенной Матроной. Девушка, до которой явно не дотянула амбрея Орского, засмеялась. А вот Матрона рассерженной кошкой зашипела на Бажена и потянула свою внучку дальше по улице. Справился бы, не стал трясать Арди. Почему так довалялся там? — Потому что, дорогой Арт, в прошлый раз, когда меня застали в некоторой щекотливой ситуации, то, если ты вспомнишь, мне пришлось несколько суток отработать на проходной в черном доме. — чуть ли не завыл Бажен. — Нет желания повторять. Так что я хотел выспаться, после чего напомнить креветкам, что у них на меня ничего нет, и выйти на свободу с чистой совестью и... Бажен принюхался к своей подмышке. — Весьма своеобразным запахом на это уже мелочи. Ардан помнил разговор Эндгара с Аркаром. Креветками на уличном жаргоне называли стражи из-за красного цвета их мундиров. Арди мог бы спросить, почему Бажен вел такой странный образ жизни, но тогда бы ему пришлось сказать, что два месяца назад на дирижабле он случайно подслушал разговор отца и матери Бажена. Те оказались очень видными людьми, титулованными, да еще и далеко не бедными. Иорский старший, судя по всему, имел собственную, весьма процветающую юридическую фирму. Это сильно отличалось от той легенды о своей семье, которую всем так старательно рассказывал Божен. Но арден не собирался рыться в душе коллеги. Ладно, Арт, раз уж ты потратил столько времени, чтобы меня найти, то, думаю, сделал ты это не потому, что соскучился, и не из-за того, что я все еще не отправил тебе твою долю за ставки на дуэли. Ардан едва не споткнулся. Спящие духи. Он и думать забыл о том, что Божен ему что-то должен. «Вообще ты прав!» — навершая посоха вновь дотронулась до затылка юноши. «Но долг получить было бы тоже неплохо. Получишь. А теперь будь добр, ковбой. Расскажи, зачем размахивал своим удостоверением и нарушил мой добрый, пусть и вонючий сон?» Ардан рассказал о вчерашних приключениях в аптечной лавке. Бажем, пока слушал, успевал перемигиваться с несколькими женщинами самых разных возрастов, в том числе из с замужней госпожой лет тридцати, сидевшей на пассажирском сиденье, остановившегося перед регулировщиком авто. Водитель был явно занят дорожной обстановкой и не заметил, как его благоверная хохочет в платок и невзначай роняет на землю визитную карточку, которую Иорский ловко подхватил, замаскировав действо под завязывание шнурков. Ардан не очень разбирался в незвездной науке под названием психология, которая стала развиваться в последние семьдесят лет. Более того, он не очень-то верил, что в душе человека или первородного можно разобраться, попытавшись структурировать метание сердец сотен миллионов под какой-то единый шаблон. Но с Боженом явно было что-то не так, что-то в нем сломалось и давно, что-то глубинное и важное. Хотя, возможно, Арди просто чуть лучше слышал и видел изнанку окружающего мира, чем даже год назад. Все же, как и предполагал Николас Незнакомец, звездная магия и искусство и Анха оказалось куда теснее переплетены, чем думали маги прошлого. «Что я могу тебе сказать, ковбой?» Иорский крутил в тонких пальцах визитку и мечтательно улыбался. «Добро пожаловать в реальный мир больших эксов!» Фармацевтический магнат и так и работает. Ордан повернулся к собеседнику и едва не воскликнул от удивления: И что, нет ни одной аптеки, где цены не имели бы двойной наценки? Крупных, разумеется, нет. Пожал плечами Баженов, и ловко закинул карточку с адресом и почтовым индексом в нагрудный карман, к слову, задержали его без посоха и регалий. А мелкие обычно работают подпольно, без лицензии. Таких достаточно и в Тенде, и в Тендаре, и даже в Новом Городе. Бажен сорвал с ближайшей клумбы цветок фиалки и, вдыхая аромат бутона, шел по улице так, будто все вокруг него — часть непрекращающегося спектакля, в котором самое орское и главное действующее лицо. Но, — продолжил известнейший Кутила Большого, — такие долго не живут. Во-первых, далеко не всегда они продают качественные товары, а во-вторых, как и сказал тебе управляющий, их быстро прижимают к ногтям С помощью закона или же коллег тех ребят, у которых ты снимаешь жилье. Банды. Они самые, кивнул Бажен. Как минимум молотки и люди святого Иорда точно имеют свой процент, который фармацевтические гиганты им исправно платят, чтобы на их улицах не появлялись ненужные конкуренты. Ордан угрюмо покачал головой. Получалось, что со всех сторон у простых граждан не имелось особой возможности приобщиться к лей-медицине. — С другой стороны, есть и положительные черты. Ордий от возмущения чуть не задохнулся. — Положительные черты? — Эй! — поднял ладони Бажен, попутно отдавая цветок фиалки, проходящей мимо миловидной девушки. — Успокойся, громадина! «Я понимаю, что ты так остро реагируешь из-за своего брата и его болезни, но именно наличие лей-медицины позволяет продавать обычные лекарства едва ли не по себестоимости». Арди резко отвернулся в сторону. Бажан не ошибся. ардан действительно так близко к сердцу принимал ситуацию именно из-за Эрти, из-за бессонных ночей и ведер пролитых слез матушки» когда они с ней посменно держали в своих руках ледяную ладонь младшего сына и брата и без сна и отдыха меняли тому согревающие компрессы, чтобы Эрти мог поспать несколько часов. Келли обивал какие только есть пороги государственных чинов, чтобы из Дальпаса поскорее прислали врача за любые деньги, лишь бы приехал доктор. «И это их семья. А сколько еще таких семей, у которых не имелось в их числе ни старшего сына, знающего искусство Иоанха, ни мужчины с жетоном шерифа?» «Это неправильно», — твердо произнес Арди. «Никто с тобой не спорит, ковбой?» — буднишно парировал Иорский. «Но поверь, фармацевтическое лобби — одно из самых сильных в стране». Они выбили себе лучшие условия и написали под себя кучу законов при прошлых императорах. Откровенно, либо слабых волей, либо занятых Армонда, войной наемников, эльфатийской резней. Им как-то не до едва-едва начавшей развиваться ли медицины было. — Это понятно, — не стал отрицать очевидных вещей Арди. — Но время-то поменялось. — Может, и поменялось, — снова пожал плечами Божена. «Но император у нас не всесилен и не обладает, насколько ты знаешь, неограниченной властью. Есть еще три палаты парламента, а есть органы самоуправления губерний, и всем им фармацевты при необходимости платят. Кого-то запугивают, кого-то шантажируют. И у них хватает денег. У целого сговора с почти двадцати семей и компаний, — фыркнул Бажан, — конечно, хватает, Арди, еще и сверху остается на безбедную жизнь». Это монополия. Они остановились около лавки рядом с небольшим сквером и, не сговариваясь, сели отдохнуть. Монополии запрещены законом. Ветер гнал перед лицом лепестки цветов и тянул следом за собой ароматы духов. Как мужских, так и женских. Балирова, как и центральный район, выглядел летом и весной сродни саду. — Да Юра, дорогой ковбой, это никакая не монополия. Скорее, картельный сговор, — поправил Бажен. Он закинул ногу на ногу и развалился на лавке настолько фривольно, что поза начинала граничить с неприличной. Ни одна из компаний, даже самая крупная, не владеет более чем 10% рынка. Куда? Там до 51%. Так что здесь они перед законом чисты. Но почему, импер... почему император и его люди ничего не делают? Ребил Бажан. Кроме тех причин, которые я уже озвучил, делают ардии, еще как делают. Государственной лечебница теперь вот Государственный фонд страхования так что делают, пусть и очень медленно. Прикормленное лобби фармацевтов в том же парламенте — одно из самых больших влиятельных. Да и, если честно, среди простого народа возмущения особо нет. Что странно. «Тебе странно», — поправил Бажен. «Не любому другому, кто разбирается в звездной магии, а для народа, у которого обученных читать и писать в прошлых поколениях единицы, Ты не забывай, что реформа образования не так давно набрала обороты. Так вот, когда твой матушка с отцом неграмотный, а сам ты ни демона не смыслишь в звездной магии, то уже сам факт того, что какой-нибудь сироп от простуды сегодня стоит, скажем, 5 ксо, а на памяти твоего отца стоил еще 20 лет назад 40 ксо, уже достижение. А то, что есть куда более эффективный или аналог народа, это уже мало волнует. Бажен резко изменил позу и, уперев локти в колени, скрестил пальцы домиком. — Поверь мне, ковбой, ты далеко не первый звездный маг, кто задается таким вопросом, и не последний, кто мысленно строит планы по открытию собственной небольшой лавки с разумной прибылью и не менее разумными ценами. — И знаешь что? — Что? — чуть резче, чем следовало спросил Арди. — таких лавок не видно, — горько усмехнулся Бажен. Ты, может, сейчас хочешь сказать что-то о незаконных махинациях с бандами и что император мог бы привлечь наших работодателей, но фармацевты щедро инвестируют часть сверхприбыли в исследовательские фонды. Знаешь процент их участия в строительстве современных госпиталей и развитии технической части? Ну, ты не знай, дурно станет. Только де-факто это не они инвестируют, а народ. — скрывился Арди, с которых берут вдвое больше. — А ты в социалиста решил заделаться? Тебе сказать, где собирается их партия? — Он с полковником поговори. Внедришь к ним в ряды, осведомителем станешь. Только не забудь, что именно радикал социалиста находится на втором месте среди самых активных бомбистов. Сразу после фанатиков тавсеров и конклаба первородных. — Политика меня не интересует, потому что ты дурак. Неожиданно жестко процедил Бажен. — Только не обижайся. Ну, — Но всех, кого не интересует политика. Политику, в свою очередь, не интересует, кто ей увлекается, а кто нет. Она в равной степени переспит в жесткой форме с каждым из нас. — Ты ведь был летом в Шантуре, так? Ардике кивнул. — Ну и как тебя? — Вдохновился километрами окопов и целыми городами из фортов и зотов? Я помню, что ты мне говорил, Бажен, перед дуэлей с ОЛМ. Ну вот и не забывай. Чуть не гаркнул Орский, с чего лица постепенно сходило все его напускное бахвальство. Война — это, так скажем, финал политики, последняя точка. И если война случится, ковбой, большая война не с Фатией, а с Тазидохианом, то всем будет плевать, каких ты там взглядов придерживаешься и в какой степени не интересуешься политикой. На фронте все равно все в одном окопе ползать будем. И интересующиеся и нет. Ордан отвел взгляд в сторону. В его памяти все не стихал голос эльфа-полукровки. Мое полное имя мальчик Анна Алиалы Анна Анала. Я не очень понимаю, божен, как мы перешли от моего вопроса к обсуждению войны. Иорский только отмахнулся. Вот поэтому я не люблю общаться с дуболомами твоего покроя, фыркнул юрист от звездной магии потому что все это связано, арт, в тесном, змеином, ядовитом клубке. Император начнет громить фармацевтов. Тут же просядет спонсирование его инициатив по улучшению медицинского обслуживания простого народа. Тогда болезни, эпидемии и повышенная нагрузка на и без того пострадавшие отрасли от судоволнения, погрома, бунта. Придется звать военных и стражей, которые тоже люди, которые тоже болеют, болеют их родители, жены, мужья, дети. Что тогда начнется? Брожение и разговоры в народе и все это на фоне снижения налогов в казну, который аптечный картель платит со своих сверхприбыли вполне себе исправно, а в том числе и с этих налогов открываются новые школы, проводится транспортное, медицинское. «Образовательная, да, наконец, та же военная реформа строится в верфи!» Бажен вздохнул и покачал головой. «Это все сложно, Арт, и запутано. Сложнее и запутаннее любой печати, которую ты видел в своей жизни. Потому что печать — это просто цифры. И какая-то там ерунда слий. А тот жизни людей. Целых поколений. И что? Значит, с ними ничего не надо делать? Надо? Согласился Иорский. Постепенно, медленно, желательно незаметно для них самих, откусывать один кусочек за другим, пока их тушка не станет такой слабой и невзрачной, что можно будет прихлопнуть одним единственным ударом точно так же, как спустя почти сорок лет постепенного удушения разом прихлопнули лаборатории ангельской пыли и притоны, заставив Нарихмана уйти в глубокое подполье. Но они все еще существуют. «Да», — снова согласился Бажен, — «только вреда приносит в разы меньше. И у Черного дома вместе с лоялистами императора и самим императорским величеством есть возможность заниматься другими, куда более важными и насущными проблемами». Иорский расслабился и снова откинулся на спинку лавки. «Ты, ковбой, просто дурак, и все». Наивный, ничего не знающий о том большом мире, который скрывается за вашей с капитаном Пневым беготней по столице. Может быть, ты, как поет старик Конвелл, действительно светлейший ум звездной инженерии. Да еще и, видимо, неплохо можешь в военной отрасли, на управление государством. Здесь другой ум нужен. И жестокость, и беспринципность, цинизм даже». «Здесь нет места ни эмоциям, ни тому, что у тебя брат больной, поэтому ты за деревьями лес не видишь». Ардан прищурился, Бажен усмехнулся. «Хочешь ударить меня?» — протянул Орский. «Возможно». «А правда, всегда неприятно слышать, арт. Кажется, Божена нисколько не заботили метание собеседника и то, как крепко сжались его кулаки. Но факт остается фактом. Управляющий тебе все верно сказал». А ты, тупица, не согласился на скидку, которую получают все звездные маги. Хотя, учитывая наличие у тебя примеси крови первородных, не так страшно. Резервации первородных и их районы в крупных городах и метрополии — все это места, куда картель не суется. Там не приезжать бандами. Незаконы несколько отличаются. Поэтому, кстати, бедняки и студенты Большого порой закупаются на той же неспящей улице и... Бажен осёкся и медленно, очень медленно повернулся к Арде. — Ты же полукровка. — Верно. — Не-не-не, — -не», замахал руками Иорский. — Ты его вечный ангел, полукровка. — Бажен, ты еще не окончательно протрезвел? — Да я настолько трезв, что мне даже от самого себя противно, — в сердцах воскликнул Иорский. — Ты, во славу Светлоликова, полукровка. А значит, по закону, имеешь право открывать любые коммерческие предприятия на территории первородных, включая резервации и городские районы. И самое главное, под их юридическими нюансами. Кажется, Ордан начинал постепенно понимать, куда клонит Бажен. Тем более, что малые предприятия первородных могут рассчитывать на субсидии. Иорский снова упер локти в колени и задумался. Если подыскать помещение поближе к границам района первородных, то... Может, и выгорит? Да, проклятие!» Иорский хлопнул себя по коленям. «Может, ведь выгореть? Фармацевтический картель ничего не сможет. Конплав, наверное, не обрадуется, но пара звонких эксов на их столе сделает всех лояльными». Бажен все сильнее распалялся, а вот перед внутренним взором Агра проплыла сцена который громадный страж-огр сержант Буат оставил ему на прощание несколько слов. — Тылукровка, запомни, что тебе не рады в этом районе. Лишний раз и без весомого повода тебе не стоит здесь появляться. А то кто знает, что может произойти с заблудившимся в незнакомых местах капралом. Если закупить подержанное оборудование на развалах, Иорский, кажется, уже строил планы по открытию аптекарской лавки. И разобраться со всеми схемами гильдии и чиновничьими препонами, то можно добиться официальной лицензии. Бажен. Но Игорский его не слышал. А это возможность сделать деньги буквально из воздуха, просто на разницу в цене. Семь, нет, девять процентов маржи, а все остальное на срез наценкой картеля. Через год это будет крупнейшая аптека в городе. — Бажен! — Что? — повернулся к нему Иорский. — Если я попытаюсь открыть дело в районе Первородных, то ничем хорошим это не закончится. Бажен хлопнул себе ладонью по лицу. — Ковбой! — Что? — Вот скажи мне, ты вообще в каждом уголке столицы умудрился каких-то проблем себе нажить? — Я... «Это у вечные ангелы риторический вопрос!» — в сердцах, не сдержавшись, воскликнул Бажен. Затем, посидев пару минут с очень задумчивым выражением лица, щелкнул пальцами. «Светлоликий!» «А ведь действительно может выиграть. Мне потребуется месяца три, может, четыре, чтобы заткнуть тех идиотов, которые решат, что смогут меня переплюнуть в бюрократии». — Ты как бы осилишь за, ну, скажем, десять недель разобраться со своими проблемами с первородными? У шахарда прозвучал голос Аркара. — Уверен, что через пару недель к тебе подкатит, подойдет тебе что ты представитель конклава. Арди честно ответил. — Не знаю. — Не знает он. Тебе что, Ард, деньги не нужны? — Нужны, — кивнул юноша и также искренне добавил. — Еще как нужны. Значит, у тебя есть десять недель. Бажен хлопнул его по плечу и вскочил на ноги. — Через десять недель поедем выбирать место под лавку, ковбой. Если выиграет, то о том, как будем делить по-честному или по справедливости, договоримся уже на месте. Все, бывай. И Иорский, едва ли не в припрыжку, добежал до трамвайной остановки и вскочил на подножку уезжающего в сторону Звездной площади трамвая и, видимо, собирался немедленно навестить библиотеку Большого. Ардан еще какое-то время сидел на лавке и смотрел на прохожих. Бальеро неизменно привлекал молодых артистов и вольнодумцев, лишь за редким исключением разбавленных присутствием возрастной публики. Юноши и девушки гуляли, что-то обсуждали, с азартом пытались поймать гонимые ветром лепестки цветов. Наверное, их тоже занимали какие-то вопросы, проблемы, сложные ситуации, от которых они избегали суда на Блиеро, где никогда не смокала музыка, аккомпанирующая неиссякаемому фонтану жизни. Думали ли они о Шамтуре и километрах новых военных укреплений? Размышляли ли о картелях, заговорщиках, кукловодах? Да и вообще, часто ли открывали газеты, чтобы прочесть новости? Наверняка, конечно, находились и такие, но почему-то Арди казалось, что их меньшинство. Арди протянул ладонь и поймал розовый лепесток вишни. В Алькаде и Ивергелии вишни не плодоносила и не свела, так что впервые он увидел ту лишь здесь, в метрополии. Юноша подул на открытую ладонь, и лепесток унесся дальше по улице, вскоре слившись с сотнями своих прелестных маленьких собратьев. Ардер же, поднявшись на ноги, зашагал в сторону трамвайной остановки, от которой можно было добраться до черного дома. Здание встретило его с прежней, присущей тому сварливостью, граничащей с нелюдимостью. Тяжелый, грузный черный квадрат, высотой в шесть этажей, нашедший себе пристанище напротив небольшой площади, зажатой с двух сторон скверами с высокими деревьями и фонтанами. Буквально раздетая догола, лишенная фасадных украшений и изысков, даже оконные рамы черного дома, сложенного из темных кирпичей, выглядели несколько сурово и неприветливо. На небольшой площадке слева от единственной парадной отдыхали служебные дерксы, практически точные копии того, с которым с такой любовью возился капитан Милар Пнев. Орди немного поежился. Он живо представил себе сцену, в которой капитан, отдыхавший где-то на южных полуостровах, внезапно получает из столицы сообщение о том, что его отпуск закончен. Оставалось радоваться только тому, что письмо даже на скорейшем почтовом поезде будет идти не меньше трех дней. А затем еще вдвое больше Милар потратит на дорогу обратно. может, отойдет. Вряд ли. Сам себе ответил Ордан. Около здания никого не обнаружилось, так что Арди со спокойной душой прошел внутрь. В противном случае, если бы кто-то курил, то, по странной традиции второй канцелярии, пришлось бы подождать, пока все докурят. Он протянул задумчивому дежурному удостоверение, после чего расписался в журнале визитов. — Полковник у себя. — А он вас ожидает, капрал сухим тоном поинтересовался мужчина. — Нет. — Записывались? — Нет. Дежурный выдвинул ящик стола и, порывшись немного среди бумаг, достал бланк заявления. — Заполняйте и ждите. К вам на адрес пришлют письмо с назначенными датой и временем. Ордан пару раз моргнул. — Ну да, разумеется. Вряд ли полковник просто сложа руки сидел в своем кабинете и ждал, пока к нему постучится очередной служащий второй канцелярии. Правая рука императора, скорее всего, вообще почти не видел свободных часов в своем плотном графике. Арди об этом не подумал. По той простой причине, что зачастую, если оказывался в черном доме, то потому что полковник лично вызывал их с Миларом. Исключение составляли редкие визиты к Дагдагу, начальнику службы снабжения и в бухгалтерию. А он у себя решил испытать удачу Орди. Дежурный нахмурился. «У меня важный вопрос», — не сдавался юноша. «Прошу, если он у себя, то передайте, что Капрал и Габар просят уделить ему несколько минут внимания». Коллега, которому выпал жребий встречать визитеров, смерил Ордана недовольным взглядом, но, видимо, вспомнив фамилию и приметив посох плаща погоны звездного мага, нехотя нажал на один из сигнальных медальонов, подвешенных на стену деревянной будки. Через некоторое время через одну из многочисленных безымянных двойных дверей во второй канцелярии после каждой двери следовал небольшой тамбур, венчавшийся еще одной парой створок, чтобы нельзя было мимоходом заглянуть внутрь кабинета. Вышла женщина лет двадцати семи, может, немного старше, в черной форме и с погонами капрала. Дежурный молча написал несколько слов на клочке бумаги и передал записку капралу. Да, Та точно так же молча, ее забрала и, развернувшись на каблуках, направилась в сторону лестницы. В помещении повисла гнетущая и немного неловкая тишина. Ардан, отбив пальцами по прилавку несложный ритм, отошел назад и уселся на один из деревянных стульев, привинченный к противоположной стене. Дежурный вернулся к, как могло бы показаться, чтению газеты. Но учитывая то, как выпукло выглядели узнаваемые формы внутри широких типографских листов, под газетным разворотом тот прятал книгу, скорее всего художественную. Арди же, немного подумав, открыл свой гримуар. Он чередовал работу над ледяной пулей и ледяными зверьми. Тем более, что последний, скорее всего, все равно не получится понизить до двух звезд. А значит, данное заклинание пригодится Ордану еще не скоро. Если ничего его не задержит, то синюю звезду он в лучшем случае зажжет через полтора, а то и два года. Торопиться в данном вопросе, учитывая наличие всего одной единственной попытки, попросту нелепо. От красной к зеленой юноше шел почти пять лет. Так что путь от зеленой к синей в два с половиной, в три года не выглядел длинным. Скорее, наоборот, поспешным. Может быть, Ордану даже стоило подзадержаться на уровне «Зеленой звезды» на добрых семь или даже десять лет. Но что-то подсказывало ему, что это станет ошибкой. Слишком беспокойный он вел жизнь, чтобы позволять себе подобные фривольности. Через несколько минут женщина Капрал вернулась обратно и передала дежурному новую записку. «Спящие духи!» Если удастся завершить изобретение Аверского, то оно сможет помочь даже в данном весьма бытовом случае. Хотя непонятно, почему в будку дежурного не подвели трубки воздушной почты. Тем более, что такие трубки Ардан видел в кабинете полковника. Через пятнадцать минут можете подниматься к полковнику. В прежней сухой манере оповестил дежурный и вернулся к чтению романа. Женщина-капрал, так и не проронив ни слова и даже не посмотрев в сторону коллеги, вернулась в свой кабинет. «Благодарю!» — кивнул Арди и, посмотрев на часы, вернулся к записям. Он пробежался взглядом по своим последним записям и задумкам. Ардан хотел интегрировать в свое новое заклинание те же массивы, над которыми работал в стратегической магии Аверского. Куда меньшего размера, чем обычно, они в свободной форме — как кирпичики, прикреплялись к основному и могли нести вспомогательные задачи. К примеру, если он захочет модифицировать ледяную пулю, а дело здесь даже не столько в желании, сколько в банальной необходимости, ему потребуется заменять лишь кирпичики, а не переписывать полностью всю структуру печати. Оставалось только понять, как с наименьшими затратами Лей организовать передачу данных между кирпичиками и основным массивом. Для этого, конечно, подошли бы реверсивные рунические связи, которые из-за своего весьма легко просчитываемого свойства часто использовались в задачах по компоновке, но слишком дорого в плане затрат лей, да еще не совсем подходило целям Ардана. Так что юноша собирался использовать несколько иной подход, на который его натолкнуло изучение структур печати школы хаоса, почившей госпожи Талии, далекого предка его друга Бориса Фахтова. Если представить массив не как математический объект на плоскости, а как, скажем, физический цилиндр в трехмерном пространстве, то тогда урон появляется, кроме четырех типов связи, еще одно свойство ⁇ высота расположения. А улей, как известно, чем выше от Земли, тем слабее поле. Если применить ту же закономерность к массивам госпожи Талии, то становилась понятна причина создания и использования ею деградирующей рунической связи. На самом деле она даже никакая не деградирующая, а что-то вроде мостообразующей, или даже нечто по своей сути ближе к ненавистным арделифтам, нежели к мостам. Лей в массиве поднималась с нижней части в верхнюю, где ослабевала, а госпожа Тали использовала данное ослабление для буквального слияния двух рун в одну Но поскольку Лей только ослабевала, а не исчезала полностью, то, во всяком случае, с точки зрения математики, это позволяло произвести не приблизительное слияние, а общую трансмутацию свойств. И вот над этой трансмутацией Ордан решил поработать. Увы, он ничего прежде не слышал о том, что рунические связи могли трансмутировать, так что буквально всеми фибрами души ждал того вожделенного часа, когда сможет окунуться в недра библиотеки Императорского магического университета. Одно понятно было точно. Учитывая просто невероятное количество вычислений, большую часть из которых Харди даже не особо представлял не то, что как решить, а хотя бы как записать, то работа над трансмутацией рунических свойств затянется. Надолго. Очень надолго. Четверть часа с гримуаром и карандашом лишь раззадорили юношу, но когда минутная стрелка на часах в очередной раз сменила цифру, Арди поднялся, повесил книгу обратно на цепочке и отправился к лестницам. Поднявшись на последний этаж, Ардан прошел по хорошо знакомому ему коридору, пока не добрался до торца, венчавшегося двумя высоченными темными дверьми. Зайдя в тамбур и предварительно постучавшись в следующие створки, Арди зашел в кабинет полковника. Кабинет выглядел, как и всегда. Просторно, с двумя приставленными друг к другу столами, портретом императора Павла IV над незаметной дверью, ведущей в личное пространство полковника. Стены, обшитые темно-вишневыми деревянными панелями, стальной архив около рабочего места, два кресла для чтения, стеклянный столик и шкаф, заполненный книгами и картонными папками. А еще, разумеется, вся противоположная от входа стена представляла собой бесконечную череду окон, протянувшихся от пола к потолку. Обычно их плотно занавешивали тюлем и двумя слоями плотных штор. Но сейчас последние отодвинули в сторону, и веселый летний ветерок, ворвавшийся в мрачную обитель полковника, заигрывающий, дергал тюль, норовя сорвать тот с карниза. — Добрал, — поздоровался полковник. Он ничуть не изменился, среднего роста и средних лет, с умным пронзительным взглядом, немного грубым лицом и в неизменном темном костюме тройки. Сидел в кресле, курил излюбленную марку сигар и читал газету. Но взгляд Арди приметил то, как не очень ровно стояли стулья около столов. Полковник лишь недавно закончил встречу и, скорее всего, не совсем приятную. — Полковник, — ответил кивком Ардан. Начальник всей второй канцелярии указал на кресло, стоявшее напротив, но пока Орди еще не дошел, успел сказать несколько слов. — Если вы хотите высказать мне что-то насчет Дель Паса или поезда из Шамтура, то вы меня мало того, что сильно разочаруете, капрал, но я, пожалуй, запрещу вам посещать меня без моего к вам прямого вызова. Не зная полковника, такую фразу можно было бы принять близко к сердцу. Нуарди прекрасно понимал специфику их работы. «Нет», — только сказал он, садясь в кресло, — «я по более важному поводу». Полковник отогнул край газеты, с заинтересованным видом взглянул на визитера и с той же заинтересованностью протянул. «Неожиданно. Выкладывайте капрал». Я пришел по поводу завещания Аверского. «Да, он предупреждал, что оставит вам во владении свой полигон». Разумеется, полковник был в курсе того, что заброшенные семейные конюшни Аверских вовсе не то, чем является по документам. — Не имею ничего против. В течение пяти лет, как и хотел Эдвард, он ваш. Пользуйтесь с умом. Если это то, что вас беспокоило, то можете быть свободны. Он оставил мне не только полигон, полковник. Полковник пару мгновений разглядывал Арди, после чего сложил газету и, скрестив пальцы, приказным тоном произнес. «Продолжайте!» «Господин Аверский оставил мне исследование, которое...» Арди несколько мгновений подбирал нужные слова. «Привело к созданию медальонов связи и...» «И ни слова больше!» — чуть повышенным тоном приказал полковник. Он поднялся на ноги, подошел к книжному шкафу и выдвинул одну из книг. В то же мгновение Арди почувствовал, как кабинет окутывает специфическое и не самая простая печать стационарного счета, отрезая кабинет полковника от внешнего мира, так что даже через открытые окна ничего не услышишь и не увидишь. «Пойдемте за стол, капрал. Видимо, нам действительно есть о чем поговорить. Но, как мне кажется, вы понимаете, что в одиночку с вами такой разговор вести не очень-то продуктивно». — Так что мне придется вызвать из отпуска вашего напарника. Да и ваш собственный отпуск, в общем-то, тоже завершен. — Да, полковник, понимаю. — Ну, светлолики вам в помощь, капрал, потому что пнев моему посланию уж точно не обрадуется. Арди знал, еще как знал, но его подгонял азарт охоты. Они ведь действительно могли выйти на крота кукловодов, прорывшего себе лаз в черный дом. Юноша провел кончиком языка по клыкам. Он чувствовал запах добычи.